При кровохарканье сок, если пить его часто и чистым, помощь окажет, но лучше он с уксусом действует вместе. Так и чехоточным он помогает, а в анус введенный, дизентерийного, он из течения свяжет чрезмерно. Соком глаза умастивший изгонит и жар, и припухлость». До XVI века подорожник был распространен только в восточном полушарии. След белого человека со страхом и презрением выкрикивали североамериканские индейцы, увидев чужое для них растение в тех местах, где побывали европейцы-колонизаторы. Во времена Великих путешествий, когда мореплаватели искали новые земли, семена попали в Америку прилипнув с грязью к сапогам европейцев и распространились по новому континенту с большой быстротой. Это неудивительно. Одно растение дает в год от 8 до 16 тысяч семян. Вот как пишет о подорожнике Всеволод Рождественский. «Путник, а друг, подорожник, скромный невзрачный листок. Ты на порезанный палец влажной заплаткой лег путника друг подорожник многим из нас не невдомек, что отыскалось лекарство тут же, на тропке у ног. Растет подорожник действительно у ног, на обочинах дорог, тропинок, во дворах, садах, на пойменных и суходольных лугах. Нередко, особенно на свежих богатых почвах, вдоль дорог и тропинок образуют почти чистые заросли, шириной до нескольких метров, длиной – в несколько километров. Крупные заросли встречаются на осушенных болотах и торфяниках. Встречаются по всей территории страны. Ботаническая характеристика. Подорожник большой, многолетнее растение высотой до 50 см. Корневище укороченное, вертикальное, с многочисленными тонкими, мочковатыми шнуровидными корнями. Цветоносные стрелки числом от 1 до 10, восходящие, тонко заканчивающиеся длинным цилиндрическим колосом, густо усаженным мелкими невзрачными цветками. Листья, собранные в прикорневую розетку, округло-яйцевидные, цельнокрайние или слегка зубчатые. Черешки короткие. Иногда их длина почти равна листовой пластинке. Плод – яйцевидная многосеменная коробочка. Семена сплюснутые, угловатые, серовато-коричневые или бурая. Цветет подорожник в мае-сентябре. Плоды созревают в августе-октябре. Лекарственным сырьем являются листья. Химический состав. Листья подорожника большого – содержит гликозид аукубин, слизь, горькие, белковые, дубильные вещества, ферменты, флавоноиды, углеводы, манит, сорбит, лимонную и алианоловую кислоты, а также каротин, аскорбиновую кислоту, витамин К, небольшое количество алкалоидов, калий, ферменты, инвертин и эмульсин. Фитонциды, фактор Т, способствует свертыванию крови. В современной медицине используются препараты подорожника большого, настой, экстракты, свежий сок, как противовоспалительное, ранозаживляющее, спазмолитическое, противомикробное, обволакивающее, а также тонизирующее средство. Клинические наблюдения и фармакологические исследования свидетельствуют о том, что сок свежих листьев растения эффективен при лечении язв роговицы глаза. Действуют бактериостатически на патогенные микробы раневой инфекции, гемолитического стрептокока, палочки сине-зеленого гноя, протея, кишечной палочки. Сок и водный настой листьев ускоряют очищение раневой поверхности от гнойных выделений, останавливают воспалительный процесс и рост грануляций. Клинические наблюдения выявили терапевтическую эффективность свежего сока подорожника при первичной обработке разных травм,